Барабаны зовут в бой. Забастовка окончилась победой рабочих, но студент Алберто по-прежнему захаживает в Паггаус, ведет долгие разговоры с Педро. Постепенно превращает он воровскую шайку в ударный отряд. Однажды, когда Педро, надвинув берет на глаза, посвистывая, лениво шагает по улице Чили, кто-то окликает его. «Поля!» Он оборачивается и видит перед собой кота во всем его великолепии. Галстук заколот жемчужиной, на мизинце перстень, голубой костюм, лихо залобленная фетровая шляпа. Кот, неужели это ты? Пойдем отсюда, затолкают. Они сворачивают в тихий переулок. Кот объясняет, что только недавно приехал из Ильеуса, там удалось урвать недурной куш «Тебя и не узнаешь», — говорит Педра, разглядывая элегантного, надушенного господина. А как Далва поживает? Спуталась с каким-то полковником, он взял ее на содержание. «Да я уж с ней давно не живу, нашел себе смугляночку посвежей». «А где тут перстень, помнишь, без ноги все над тобой издевался?» Кот смеется. «Я его загнал одному полковнику, представь, выложил пять сотен и даже не поморщился». Они разговаривают, вспоминают прошлое, смеются. Кот расспрашивает о судьбе капитанов, а на прощание говорит, что завтра уезжает в ворокажу. Сахар поднимается в цене, можно будет делать дела. Федро глядит вслед нарядному красавцу и думает, что если бы кот хоть ненадолго задержался в пакгаузе, то не пошел бы по этой дорожке, не стал бы мошенником. Студент Алберто растолковал мальчишкам то, что до него никто не мог им объяснить, то, о чем смутно догадывался профессор. педра зовет революция, как звал когда-то по ночам Леденчика Бог. В душе у него звучит ее голос, он сильнее рокота моря и воя ветра, он сильнее всего на свете». Зов ее отчетлив и внятен, как песня, долетающая с баркаса, эту самбу сочинил Вертун. «Товарищи, время настало!» Голос революции зовет Педро, заставляет сердце его биться учащенно, вселяет радость. Он поможет беднякам изменить свою судьбу. Голос революции разносится над боией, точно эхо барабанов о табаке на запрещенных негритянских родениях. Голос ее звучит в грохоте трамваев, которые ведут по улицам транспортники, одолевшие хозяев в забастовке. Голос ее летит над пристанями и доками. Слышится в перекличке докеров, в зычных криках жуана де Адана, в речи его отца, застреленного на митинге, в голосах матросов, лодочников, рыбаков. Голос ее в ангольской капоэйре, игре-борьбе, которую ведут ученики Богумила, в словах падра Жозе педра бедного священника, с ужасом и изумлением взиравшего на горестную судьбу капитанов. Голос ее звучал на Терейра, матушке Аниньи, в ту ночь, когда нагрянувшая на кандомбле полиция унесла резное изображение Огуна. Голос ее звучит в Паггаузе, в колонии и в сиротском приюте. В предсмертном хрипе безногого, кинувшегося вниз, чтобы не попасть в руки полиции. И в гудке Восточного экспресса, пересекающего сертаны, по которым бродят люди Лампиана, отстаивая право бедняков. И в убежденности студента Алберта, требующего школ для народа и свободы для культуры. И в смехе оборванных мальчишек с картин профессора, дождавшихся наконец выставки на улице Чили. И в звоне гитарных струн, в печальных самбах, которые распевают беспечный долдон и его приятели. Голос ее – это голос всех бедняков. Голос ее произносит прекрасное слово «товарищ», слово, означающее единство и дружбу. Голос ее зовет на праздник борьбы. Он подобен веселой песенке негра и грому ритуальных барабанов на кандомбле. Голос напоминает о Доре, о бесстрашной и веселой его подружке. Голос революции зовет Педро. Так звал Леденчика голос Бога, так звал Безногого голос ненависти, так звали Вертуна просторы сертанов и лихие налеты Лампиана. Ничто не заглушит его, потому что голос этот зовет на борьбу за всех, за то, чтобы всем – Всем без исключения жилось лучше. Нет зовы сильней. Голос революции пролетает над всей боией, возвещая праздник и скорый приход весны. Грядет весна борьбы. Голос революции рвется из груди всех голодных и обездоленных, утверждая, что со свободой не сравнится даже солнце, величайшее благо нашего мира». Как ослепительно прекрасен город в этот весенний день. Откуда это долетает голос женщины? Она поет о Баии, о древнем черном городе, о его колоколах, о его мощенных улицах. Женский голос славит красоту Баии, и песнь Баии сливается с гимном свободы. Могущественный голос зовет Педра. Это голос баянской бедноты. Это голос свободы. Революция зовет Педро пулю. Он вступил в партию в тот самый день, когда Большой жан нанялся матросом на Ллойдовский сухогруз. Стоя на причале, Педро машет вслед товарищу, уплывающему в свой первый рейс, но это не прощальный взмах, а приветственный салют. «До свидания, товарищ!» Теперь педра стоит во главе ударного отряда, в который превратилась их шайка. Изменилась судьба капитанов. Все у них теперь по-другому. Они участвуют в забастовках, ходят на митинги, они борются вместе с рабочими. Борьба изменила уготованную им судьбу. Руководители партии приказали, чтобы с капитанами оставался Алберто, а педра отправился в Аракажу. и создал из индейцев Малакейра ударный отряд наподобие того, какой появился в бои. А потом ему предстоит переделать судьбы других беспризорных детей по всей Бразилии. Педро входит в Паггаус. Ночь уже опустилась на город. С палубы Баркаса доносится песня «В боянском небе, равном которому нет в целом мире», Горит, затмевая блеск луны, звезда Доры, звезда с золотистой гривой. Педро входит в Паггаус, оглядывает товарищей. Рядом с ним негритенок Барандан, ему уже исполнилось 15 лет. Педро глядит на своих товарищей. Кто уже спит, кто занят разговором, кто покуривает. То тут, то там слышится вольный хохот. Педро подзывает их к себе, выталкивает вперед Барандана. «Ну, ребята, вот и пришла нам пора прощаться. Я уезжаю, вы остаетесь. Алберто будет к вам захаживать, слушайтесь его. Все слышали? Отныне вожак капитанов песка Барандан». «Попрощаемся с Педро!» — говорит негритенок. «Ура! В честь Педро пули!» Капитаны вскидывают сжатые кулаки. «Ура!» — слышит Педро их прощальный крик, пронзающий ночную тьму, заглушающий голос негра на баркасе, сотрясающий покрытыми звездами небосвод, и сердце его вздрагивает. Подняты к плечу кулаки капитанов, они прощаются со своим атаманом и выкрикивают его имя. Впереди всех стоит новый вожак — негритенок Барандан, Но рядом с ним Педро мерещатся лица Вертуна, Безногова, Кота, Профессора, Леденчика, Долдона, Большого Жоана, Доры. Его товарищи остаются с ним. Судьба перекроена, их ждет иной путь. негр на Баркасе напевает сочиненную Долдоном самбу. «Мы с вами в сражение идем». Вскинув к плечу кулаки, Приветствуют мальчишки Педро Пулю, который уходит от них, чтобы изменить жизнь всех детей Бразилии, и впереди стоит новый вожак, негритянок Барандан. Педро видит вдалеке их фигуры. В свете луны стоят они возле старого заброшенного пагауза и машут ему вслед. Капитаны поднялись на ноги, судьба их изменилась. В эту таинственную ночь Барабаны о табаке, на макумбах, зовут на битву.